Внимание. Пять важных идей этой главы. Первое. Внимание это и состояние, и процесс. Второе. Вниманием управляют две системы мозга. Третье. Внимание как смартфон, батарея может сесть. Четвёртое. Многозадачность враг внимания. Пятое. Сила внимания — сила памяти. Зачем мне это? Понимание механизмов работы внимания — ключ к эффективному мышлению. Это понимание — составляющее мета-знание о работе мозга. управлением вниманием когнитивный навык высшего порядка. Учась управлять вниманием, мы не только успешнее работаем, но и легче адаптируемся к агрессивной информационно-технологической среде, постоянно бросающей вызов нашему интеллекту. Мы часто жалуемся, что ничего не успеваем, что завалены работой. Мы недовольны, расстроены, работа движется не так быстро, как нам хочется. Мы хватаемся за тайм-менеджмент, развлекаемся новыми игрушками, цифровыми планировщиками, Думаем: "О, вот это приложение точно поможет". Скачиваем его и зависаем на целый час, вбивая в него свои цели и задачи. Маркирует цветом то, другое, третье, распределяя время и устанавливая напоминания. По 20 минут на задачу, по 15 минут на работу с почтой, по 10 минут на мозговой штурм. Какое облегчение! И первый же телефонный разговор с клиентом рушит тщательно расписанный по минутам день. Задачи, как шарики у плохого жонглёра, разлетаются по углам. Напоминания раздражают всё больше, и мы начинаем ненавидеть эти иконки с красными цифрами: нерешённые, непрочитанные, недоделанные. Мы оглядываемся и бессильно опускаем руки. Нет ни сил, ни желания собирать по углам эти несчастные задачи. Они копятся, гора нерешённых проблем растёт, а времени для наших собственных желаний остаётся всё меньше. Жить становится попросту некогда. Управление задачами вот, кажется, решение всех проблем. Новое приложение, новые фичи. Я опять часы на вбивание задач, подзадач, списков туду, но почему-то незавершёнка всё копится, а мы всё реже заглядываем в приложение по управлению задачами. Дело в том, что мы, стремясь управлять чем-то внешним, временем или задачами, забываем об управлении собой и собственными умственными процессами. Что мы вообще знаем об этих процессах? Как работает мышление, внимание, память? Информация атакует нас со всех сторон. А мы не можем сосредоточиться и дописать это чёртово письмо ясным и понятным языком. Мы торчим на совещании, голова гудит словно улей, и нам кажется, что она вот-вот родит что-нибудь гениальное. Садимся творить и не можем связать двух слов, даже не можем вспомнить, о чём говорилось на совещании. В голове какое-то бессмысленное, бесформенное нечто. По привычке мы грешим на память. Находим ещё несколько причин. Мы ограничены, мы туповаты, мы медлительны. И окончательно миримся с тем, что не в состоянии управлять этим бешеным ритмом своим временем и своей жизнью. Но вернёмся к присловутому тайм-менеджменту. Это миф. Управлять нужно не временем, а вниманием. И в первую очередь необходимо знать, как устроено внимание, как оно работает. Как работает внимание? Всё начинается с восприятия. Например, вы задели рукой вазу, и она упала и разбилась. Вы не собирались смотреть на вазу, но вот почувствовали, как ее задели, услышали звук, увидели осколки. Ваше внимание непроизвольное, ненамеренное. Вы смотрите на осколки, и тут у вас включается направленное, произвольное внимание. Вы сфокусировались на разбитой вазе. Потом начинает работать эмоциональное восприятие, сожаление или испуг. И вот вы уже лихорадочно думаете, как оправдаться, что делать дальше. Подключилось рациональное восприятие, а с ним мышление. Вы находитесь в состоянии внимания. А теперь представьте, в комнату вошла мама. Теперь ваше внимание распределено между вазой и маминым лицом, считыванием её эмоций и мыслей. Интересно, злится она или расстраивается? К осколкам подбежала любопытная кошка, и вы опасаетесь, как бы она не поранилась. Теперь внимание представляет собой процесс. Оно распределяется и постоянно переключается между несколькими объектами. И если важнее, что скажет мама, то больше внимания вы уделите ей, а не осколкам и кошке. И наиболее устойчиво ваше внимание будет сфокусировано на её лице, объекте внимания. Итак, внимание может быть непроизвольным и произвольным. Внимание представляет собой как состояние, так и процесс. Где обитает внимание? Непроизвольное внимание встроено в нашу автоматическую систему реагирования, которая развивалась миллионы лет в процессе эволюции, адаптируясь к внешним раздражителям. Израильско-американский психолог, нобелевский лауреат Дэниел Канеман, называет мышление, опирающееся на непроизвольное внимание, системой 1. Эта система срабатывает быстро, автоматически, спонтанно. Здесь и далее, я цитирую книгу Думай медленно, решай быстро. то, что требует непроизвольного внимания, происходит как правило неожиданно. Мы не собирались разбить вазу, а просто случайно её задели. Такая информация улавливается глубокими структурами мозга под коркой, которая передаёт наверх в неокортекс новые человеческие области коры результаты обработки полученных сигналов. Систему 1 американский писатель и психолог Дэниел Голман именует иначе В когнитивной науке такой способ обработки информации сетями глубоких структур мозга стал называться восходящим, bottom-up. Непроизвольное внимание охраняет нас от опасности. Мы реагируем молниеносно, если мозг даёт нам команду бей или беги. Но ещё более важная функция этой системы это сбережение энергии. Наш мозг расходует больше энергии, чем любой другой орган, на 20-25%. И система 1 наш автопилот. старается не растрачивать эти ценные запасы впустую. А мозг при любой возможности переключается на систему 1. На произвольном внимании основана система 2 по Канеману или нисходящая активность мозга топ-ботом. Медленный процесс с опорой на смысление, происходящий главным образом в неокортексе, на когнитивный контроль, подстраивающий поведение под решение текущих задач. И чем дольше мы задействуем эту систему, тем быстрее устаем. Чем дольше работает произвольное внимание, тем оно слабее. Это биологический парадокс. В мозге существует единый резервуар, который питает энергии, физические действия, эмоции и когнитивные усилия. Представьте себе, вы разговариваете по телефону на тему, требующую глубокой вовлеченности или серьезного умственного напряжения. Останавливаетесь, отходите в сторону и продолжаете разговор, полностью сосредоточившись, словно нырнув внутрь телефона. Никогда не замечали за собой такого? В этот момент большая часть энергии тратится на когнитивную задачу: понять, объяснить, решить. На то, что от нас требуется в данном разговоре. Все датчики организма превращаются в одно большое ухо. Внешняя среда и даже собственные физические действия контролируются хуже. Вы не замечаете, как кричите или краснеете, в упор не видите, что на вас оборачиваются люди. Если ваш мозг считает этот разговор жизненно важным, всё внимание, все усилия физические, эмоциональные, мыслительные будут сосредоточены именно на нём. И в этот момент вы, конечно, очень уязвимы. Что же происходит, когда мы теряем фокус? Наша система 2 засыпает. И мы действуем на автопилоте системы 1, срезая путь и подключая мыслительные процессы, отработанные с раннего детства. В чём секрет устойчивого внимания? На тренировать осознанное переключение между системой 1, восходящим разумом, и системой 2, нисходящим разумом. Сделайте это прямо сейчас. Осознайте, где вы находитесь. На чём сидите или лежите? Может быть, вы на прогулке в настоящий момент? как расположены ваши ноги, скрещены они или расставлены, что ощущаете под ступнями, какое положение у вашей головы, что вы ощущаете пальцами, руками. Постарайтесь почувствовать, кто и что вас окружает, чем пахнет пространство, какое оно по плотности, по тягучести, лёгкости. Сделали? Отлично. Чуть позже я расскажу, зачем вы это сделали. Ограничение внимания. Когда внимание занято переключением и распределением, то как и у каждого процесса, у него есть свои ограничения, заданные рамки. Произвольное намеренное внимание ограничивается задачей, целью, тем, на что оно направлено. Если наша цель посчитать игроков в белых майках на баскетбольной площадке, мы будем видеть только игроков в белых майках. Если наша задача посчитать количество передач, сделанных игроками в белых майках, не обращая внимания на игроков В чёрных майках наше внимание будет сосредоточено на игре, и вряд ли мы заметим, что на поле появилась горилла. Это называется перцептивная слепота или слепота невнимания или эффект невидимой гориллы. Это название восходит к эксперименту, проведённому психологами Кристофером Шабри и Даниэлом Саймонсом. Испытуемые следили за баскетбольным матчем, считая количество падач 50% из них ухитрились не заметить женщину в костюме гориллы, появившуюся на площадке во время матча. Они были слишком увлечены подсчётом. Получается, что мы гарантированно заметим гориллу на баскетбольной площадке только в одном случае если у нас будет задача увидеть что-то странное во время игры. Даниэль Канеман обращает внимание, что этот эксперимент иллюстрирует два важных факта. Мы можем быть слепы к очевидному. К более того, не замечать особенностей собственной слепоты. Теперь вы понимаете, что наше внимание имеет предел. Это физиология. Когда мы думаем об идее 1, мы не можем одновременно думать об идее 2. Физически невозможно, чтобы по одному нейронному пути одновременно бегали две идеи. Всегда срабатывает переключатель с одной на другую, и так по всей сети. Но даже если мы отслеживаем собственные мысли и их движение в голове, Наше внимание не полностью сосредоточено на них. Нейронные детекторные системы продолжают автоматически сканировать окружающую среду. В науке это называется предвниманием, досознательным этапом обработки информации. Зачем мозг это делает? Чтобы помочь нам выжить. Древний рептильный мозг и средний мозг млекопитающего эволюционировали миллионы лет И за дня в день отрабатывая различные сценарии, реагируя на угрозы и спасая нашим предкам жизнь. Это стремление уберечься от опасности и выжить доминирует и в человеческом мозге. Поэтому мы реагируем на запах еды, особенно если голодны, на взгляд незнакомца. Он опасен или пришёл с миром? На дым и звуки сирен. В такие моменты наше внимание мгновенно и непроизвольно переключается на эти триггеры. Вопрос в том, сможете ли вы, зная об этом механизме молниеносного переключения, выработать у себя навык переключаться более или менее осознанно. Сравните, скажем, с двухсекундной выдержкой при фотосъёмке. Попытайтесь поймать этот момент срабатывания триггера и переключения. Зачем? Представьте, вы работаете над задачей уже полчаса. Только-только появились кутные мысли, вы близки к решению, и тут телефонный звонок. Сработал триггер. Что-то случилось. Вы машинально схватили телефон, а вам какой-то банк предлагает кредит. Вы злитесь, что вас отвлекли, возвращаетесь к задаче, а все замечательные мысли растаяли как дым. Осталось так: мутное облако, в котором ничего не разобрать. У вас стресс. Нужно всё начинать сначала. Знакомо? Сделайте это прямо сейчас. Прежде чем среагировать на триггер: звонок мобильного, коллега назвал по имени, все люди куда-то побежали. какими-то физическими действиями, на секунду остановитесь на последней мысли. Зафиксируйте её в уме, привяжите к теме, к контексту, о чём вы читали, писали, думали. Подцепите на ментальный крючок и только потом беритесь за телефон. Если вам пока трудно делать это в уме, заведите полезную привычку. Не торопитесь действовать так, как требует раздражитель. Сначала запишите последнюю мысль на бумаге как цельное предложение. Оно должно быть понятным. Привяжите эту мысль к контексту или образу. Тут требуется не только слова или сокращения, которые позже не разберёте. Необходимы чёткие формулировки. Поток и фокус. В чём разница? В этом разделе мы разберём два понятия: поток и фокус. Эти состояния уже упоминались ранее, а теперь настало время поговорить о них предметно. Вспомним наш пример с вазой. Представьте, что вы решили склеить вазу, потому что любите и умеете собирать пазлы. Вы усаживаетесь поудобнее и начинаете собирать вазу по кусочкам. В этом процессе для вас нет ничего нового. Вам не требуется никаких мыслительных усилий, чтобы его контролировать. Нужно просто подбирать кусочки, чтобы они совпадали краями друг с другом. Вы так увлеклись, что не заметили, как за окном стемнело. Закончив работу и с гордостью взирая на результат, вы вдруг понимаете, что проводились с вазой 3 часа без перерыва. У вас дико ноет шея, а пальцы разудраны в кровь. Но вы довольны, хоть и устали. Эти три часа вы провели в состоянии потока. По сути, это постпроизвольное внимание, не требующее волевых усилий, так как оно поддерживается интересом к выполняемой работе. Название «Поток» придумал Михай Чиксент-Михай, американский психолог венгерского происхождения. В своей книге «Поток» он подробно описывает это оптимальное переживание как состояние полного слияния со своим делом, поглощения им. Когда не ощущаешь времени, самого себя, когда вместо усталости возникает постоянный прилив энергии. Дэниел Канеман в свою очередь замечает, что поток хорошо разделяет две формы усилий: концентрацию на задаче и планомерный контроль внимания. Повторюсь, важно, что в этом состоянии не требуется самоконтроль, а это очень энергозатратное когнитивное усилие. И для выполнения работы в потоке высвобождаются дополнительные ресурсы. Главное условие для состояния потока это уметь делать что-то очень хорошо на автомате. Баскетболисты, нейсисты, до да любой спортсмен вам скажет, что в своих лучших выступлениях находится в состоянии потока. Он не задумывается над следующим броском, не концентрируется как-то по особенному, не собирает в кавычках в кучку в мозге. Он растворяется в пространственно-временном континууме. Это чудесное состояние гармонии сознания и выполняемой работы, ни с чем не сравнимое ощущение силы. и одновременно лёгкости и радости. Однако на тренировках спортсмены раз за разом отрабатывают конкретные движения и связки движений. Часто монотонно, порой медленно, иногда очень медленно. Необходимо память тела на все эти движения, на различные реакции. Вся хитрость в том, что в каждом движении, даже в каждом вдохе, должно быть невероятное мастерство, и когда контроль системы 2 отключается, а вся энергия идёт на творчество, на погружение в поток. Вот почему это состояние такая ценность. Часто спрашивают: разве поток это не то же самое, что и фокус? Может, фокус просто более бытовое название, ведь слово фокус, быть в фокусе, сфокусироваться понятно всем, а поток авторский термин. Давайте разберём, в чём отличие. Фокус это состояние, в которое мы входим целенаправленно, подключая аналитическую систему мышления, систему 2. Фокус необходим нам для решения задач, как правило, новых. Когда мы знаем исходные данные в различных комбинациях и что нам нужно от результата. Фокус очень энергозатратное состояние. С этим и связан парадокс внимания. Чем дольше держишь себя под контролем, сосредоточишься, думай, не отвлекайся, тем слабее контроль. Ведь у мозга есть другая важная задача обеспечить выживание. Американский психолог Рой Бауммайстер провёл ряд экспериментов на все виды произвольных усилий: когнитивных, эмоциональных, физических. и доказал, что все они используют общий резервуар энергии, силу воли. У него даже есть выражение истощение эго, снижение способности регулировать мысли, чувства и действия. Если всё время заставлять себя что-то делать, то с каждым разом растёт внутреннее сопротивление, увеличиваются затраты энергии на волевые усилия, а за следующим поворотом уже поджидает выгорание и полная апатия. Поэтому необходимо научиться умело использовать короткие периоды состояния фокуса. концентрация очень неустойчивое состояние. Ему постоянно мешают внешние и внутренние отвлекающие факторы, которые принято называть смешным и неуклюжим словом отвлекаторы. Стив Джобс говорил, что фокус это умение говорить нет. Сделайте это прямо сейчас. Меня часто спрашивают на лекциях и вебинарах: "Как войти в состояние потока?" Войти в состояние потока это зажечь вдохновение, притормозить аналитическую составляющую мозга и подхлестнуть творческую. В поток попадаешь, когда творческая деятельность становится осмысленной и заставляет забыть обо всём остальном. Если вам совсем не знакомо это состояние, найдите возможность включиться в активную игру – волейбол, футбол, теннис. Это, конечно, не совсем сделать это прямо сейчас, но позволим себе небольшое отступление от правила. Пусть игра захватит вас полностью, пусть проснётся азарт, желание победы. А после игры вспомните, о чём думали. Уверена, вам было не до этого. Как только вы научитесь отслеживать и осознавать состояние потока, можно будет учиться входить в него для решения разных задач. Как переключаться между состояниями фокуса потока и творческого поиска, мы рассмотрим в главе про управление вниманием. Внутренние и внешние отвлекаторы. Помните, мы с вами разбирали систему 1, автоматическую систему мышления и непроизвольного внимания. Когда мы читаем или слушаем, Нам зачастую не нужны дополнительные усилия. Мы едем в машине. По дороге нам встречаются вывески, и мы автоматически их прочитываем. Мы смотрим музыкальный канал, а под изображением бежит новостная лента. Мозг автоматически цепляет информацию, хотя мы и не собирались читать, да и новости нам не очень интересны. Или представьте себе ресторан: людно, шумно, громкая музыка и разговоры. Мы внимательно прислушиваемся к собеседнику, но стоит кому-то в толпе произнести наше имя, как мы тотчас же выхватываем его из общего шума автоматически. Кстати, это не под силу самому мощному компьютеру. Словом, где есть внимание, произвольное или непроизвольное, там есть и отвлекаторы. Они могут быть как внешними, когда нас отвлекают извне, так и внутренними, когда мы сами себя отвлекаем или неосознанно переключаемся с одного на другое. Итак, устойчивость внимания, будь то фокус или поток, зависит от множества отвлекаторов, отвлекающих факторов. Я их условно подразделяю на четыре типа. Первый тип факторы окружающей среды. Второй тип физиологические факторы. Третий эмоциональные факторы, и четвёртый тип когнитивные факторы. Рассмотрим вкратце эти четыре типа отвлекающих факторов. Факторы окружающей среды это, как понятно из названия, всё, что нас окружает. Часто мы воспринимаем окружающий мир как хаос, созданный другими. Чем более мы подвержены отвлекаторам, порождённым внешней средой, тем менее управляемо наше внимание. Разумеется, нас никто не учил управлять своим вниманием, следить за тем, как и на что оно переключается. Мы как-то справлялись с этим интуитивно, не задумываясь. Но в соответствующей главе Вы познакомитесь с новой методикой, способной значительно повысить качество управления вниманием. Физиологические факторы это в основном инстинкт самосохранения и выживания вида, инстинкт защиты потомства, половой инстинкт и так далее. Если вы голодны, вам холодно или страшно, у вас не получится полностью погрузиться в решение интеллектуальной задачи. Внутренние импульсы будут требовать, чтобы вы сначала решили физиологический задач Вы не сможете сосредоточиться, если рядом кричит или плачет ребёнок. Очень трудно думать об идеях, если вокруг сексуально привлекательные люди или соблазнительные образы. Древний мозг намного сильнее неокортекса. Эти инстинкты старше человечества, это наше эволюционное наследие. Они сильны и спонтанны, их не выбросить из головы волевым усилием. Эмоции тоже вносят свой вклад в этот хаос. Эмоциональные факторы это внимание к внутренним переживаниям, вызванным отношением к нам других людей и мира в целом. Возникает чувство тревоги и неуверенности в себе. Мозг лихорадочно прокручивает различные сценарии, они подпитываются новыми эмоциями и круг замыкается. Безусловно, это отвлекает от решения интеллектуальных задач. В таких случаях говорят: "Не могу сосредоточиться". Комбинация физических и эмоциональных отвлекаторов способна привести к серьёзным психологическим проблемам. Взять хотя бы современные гаджеты. Учёные едва успевают выявлять и называть новые синдромы и расстройства. Недавно сговорили о синдроме FOMO fear of missing out. По-русски его часто называют синдром упущенных возможностей или упущенной выгоды. Он развивается у активных пользователей соцсетей. Это навязчивый страх что в сетевом информационном пространстве происходит что-то важное, а ты можешь это упустить, если не будешь обновлять ленту каждые 5 минут. Чем-то похожим страдают и офисные сотрудники, ежеминутно проверяющие рабочую почту. Ответить с опозданием в современной корпоративной культуре считается дурным тоном. Потребность постоянно быть на связи становится навязчивой. Фокус сужается до маленького гаджета. И это делает людей беспомощными, растерянными, у них начинается внутренняя паника лишь от того, что у смартфона разрядился аккумулятор. Когнитивные факторы. Что это? Самый распространённый когнитивный отвлекатор это наш собственный внутренний голос, внутренний критик, внутренний комментатор. Он же и самый, пожалуй, вредный. Тимати Голви в своей книге Работа как внутренняя игра называет этого комментатора я 1. А наше внутреннее молчаливое я, наш потенциал и наши реализованные способности я 2. Пока в голове звучит болболка я 1, у нас вряд ли получится сосредоточиться на задаче, на разговоре, на идее. Комментатор, критик всё оценивает, на шурптывает сомнения, подсказывает оправдания, а по сути просто мешает нам делать работу, то, на чём мы пытаемся сфокусироваться. Ещё пример. Вы никогда не ловили себя на том, что в разговоре погрузились в свои мысли, отключились от собеседника, потому что внутренний комментатор вам шепнул: "Ой, да всё и так понятно, что он там несёт. Вам становится скучно от этого знания. Вы отвлекаетесь, теряете нить разговора, утрачиваете фокус". Или вы присутствуете на тренинге, на обучении. Ваш комментатор всезнайка сопротивляется, шепчет, что вы всё это тысячу раз слышали. Это бормотание может помешать вам сделать открытие. А вы вот сделаете, если будете слушать с открытым сознанием, с желанием узнать что-то новое. Второй по важности когнитивный отвлекатор это информационная перегрузка, каша из мыслей, идей, обрывочных воспоминаний и планов. Всё это крутится у вас в голове, отнимая энергию и захламляя нейронные пути. Этот бешеный круговорот не оставляет ни единого шанса новым мыслям и идеям. Для творчества необходимо, чтобы в голове было спокойно. Необходимо освобождать разум от мусора, ненужных мыслей. Не будем сбрасывать со счетов и беспорядочность мышления. Когда на работе мы думаем об отпуске, а в отпуске о работе, знакомо? Это совершенно непродуктивно. Если работая мечтать об отдыхе, то текущие задачи делаются неинтересными. Вы смещаете фокус вперёд, в будущее, а значит, перестаёте фокусироваться на работе. Но в работе важна осознанность, важно понимать, что и зачем вы делаете. Если научитесь осознавать себя здесь и сейчас, то и фокус вернётся автоматически. Постоянное наблюдение за собой, своим мышлением это элемент дисциплины ума. Ум тоже должен быть упорядоченным, как и вся деятельность, которой он управляет. Скука ещё один когнитивный фактор. Если мы потеряли фокус, скука тут как тут. А когда скучно, то лень и пальцем пошевелить. Лекарство от скуки интерес. Найдите интерес в любом рутинном деле. И фокус тут же вернётся, а вы автоматически войдёте в прекрасное состояние здесь и сейчас. Любопытство тоже когнитивный отвлекатор. Да-да, то самое врождённое чувство, которое двигает вперёд науку и культуру. Но двигает только в одном случае, когда оно сосредоточено на какой-то идее. Беспорядочное любопытство опасно. Оно связано с дофамином и системой вознаграждения в мозгу. Когда любопытство удовлетворено, мы получаем дозу дофамина. А поскольку в информационную эру удовлетворить любопытство плёвое дело, эту дозу организм требует всё чаще. Сделать это прямо сейчас. Даже если мы работаем над важной задачей, требующей внимания и полной сосредоточенности, нас нет, нет, да и потревожат отвлекающие факторы. Оповещения соцсетей, звонки домашних, друзья с очередными мемами в мессенджерах. Работа затягивается. Вы отвлекаетесь и всякий раз приходится вновь сосредотачиваться, затрачивая лишнюю энергию. Представьте, что именно сейчас вам предстоит что-то хорошенько обмозговать или просто написать важное письмо. Потренируйтесь. Заранее дайте себе установку не реагировать на отвлекающие факторы. Уберите телефон в ящик стола, отключив на нём оповещения. На компьютере закройте браузер и все лишние программы. Видите, как всё легко? Даже если вам кто-то звонил, вы с тем же успехом перезвоните через 10 минут, когда закончите текущую задачу. Проверьте, есть ли у вас на работе специальные шумоподавляющие наушники или хотя бы табличка "Не беспокоить 10 минут", чтобы при необходимости отгородиться от коллег. Стараясь не реагировать автоматически на отвлекающие факторы, мы улучшаем синхронизацию альфа и бета ритмов. Активное внимание и торможение, фокус и расфокус. то есть в взаимодействии различных структур мозга для быстрой мобилизации ресурсов. Даже пустяковое отвлечение от задачи взбалтывает содержимое чаши кратковременной памяти и прерывает связи между средней лобной извилиной, использующейся мозгом как фильтр из зрительным восприятием. Вернуть потерявшуюся гениальную мысль будет не так-то просто. Такой подход помогает понять, за 10-20 минут вашего отключения мир не рухнул. Можно постепенно наращивать такие интервалы сосредоточенной работы вплоть до часа. Даже если вы не успели за отведённое время полностью выполнить задачу, это не страшно. Костяк решения наверняка уже есть. Только прежде чем возвращаться в мир других людей, нужна минутка сосредоточенности. Бегло просмотрите, что уже сделано и что ещё нужно сделать. Мозг начнёт это обрабатывать в режиме расфокуса и, возможно, подкинет верное решение. когда вы вернётесь к этой задаче. Информационная зависимость. Давайте ещё раз оглянемся вокруг. В какой среде мы живём? Нас бомбардирует самая разная информация, и различные гаджеты, которые были придуманы для нашего удобства, попросту узурпируют время и внимание, навязчиво и требовательно. Сегодня мы в большинстве своём полностью зависимы от технологий. Но я верю в силу человеческого интеллекта. Если понять механизм работы чего-либо, можно научиться и управлять этим чем-либо. Как же работает информация, которая стала продуктом? Кстати, интересно, заметили ли вы эту трансформацию? Когда информация из средства достижения цели превратилась в сама цель. Вспомним старую поговорку «предупреждён – значит вооружён». Раньше информация считалась оружием в борьбе хоть за президентское кресло, хоть за флакон дефицитного парфюма. Но современные исследования подтверждают: сегодня всё поменялось. Мы потребляем информацию как услугу или даже как продукт. Представьте, что информация это питьевая вода, которая течёт из крана в доме. Жизнь без питьевой воды немыслима. Нам нужны запасы питьевой воды из скважин, из горных ледников, водохранилища. Вода доступна, она всегда рядом. Вода жизненный ресурс. Без воды мы умрём через 3 дня. Она есть и точка. Точно так же и информация. Она просто есть. Информация сверхдоступна. Её предостаточно на любой вкус. Инфраструктура постоянной доставки информации высокотехнологичная, разветвлённая. Стоит сделать шаг, стоит просто вздохнуть, и мы оказываемся в её сетях. Поток информации настолько обилен, что мы просто захлёбываемся. Вернёмся к примеру с водой. Да, Она нас окружает, она доступна, но мы не можем в любой момент, когда захотим, раскрыть рот и припасть к животельному источнику. Время от времени мы испытываем жажду, и нам нужен стакан воды. Мы задумываемся, где его взять, и предпринимаем какие-то действия. А с информацией не так. Она льётся нам в уши, глаза и мозг. Мы перекормлены, но нам это не надоедает. Почему? Мы уже договорились, информация это продукт. А востребованный продукт с точки зрения маркетинга всегда представляет собой УТП уникальное торговое предложение. На основании чего потребитель выбирает продукт? Информация это по самой своей сути триггер, на который мы не можем не среагировать. Она обращается к естественному человеческому свойству любопытству. Она эксплуатирует наш интерес. Когда у нас возникает вопрос, мы ищем ответ. И в тот момент, когда ответ найден, получаем определённую дозу дофамина, гормона удовольствия. Задействуется система вознаграждения и мотивации. Благодаря этой системе и нашему любопытству человечество движется вперёд. В прежние времена учёные и мыслители брали информацию с боем. Положить жизнь ради ответа на один единственный вопрос было в порядке вещей. И дофаминовый эффект от постижения, понимания, открытия действовал дольше и ценился больше. Сегодня информация повсюду. Золотое дно, бере не хочу. Учитывая нашу приобретённую тягу к потребительству, неудивительно, что мы переносим свои привычки и на информацию как продукт. А поскольку информация как продукт производится в избытке, перепроизводство девальвирует её ценность, и всё, что касается последствий перепроизводства, применимо и к информации. Действие дофамина короче, зависимость выше. Критики уже сомневаются. Всё ли то золото, что блестит? Недоверие к информации растёт, да и фальшивок всё больше, и приходится тщательно промывать этот золотой, золотой ли, песок, чтобы найти что-то полезное. Мы тонем в информационных продуктах, постоянно производим информационный продукт, да и сами по большому счёту становимся информационным продуктом. Итак, дано: доступная информация, изобилие информационных продуктов и развитлённая инфраструктура. Цепная реакция, любопытство и его немедленное удовлетворение. И желание делать запасы, накапливать информацию. Вы спросите, что с этим делать? Ведь в ваших закромах столько статей, книг, презентаций. Вы прибрали их на потом, когда будет время почитать, но так и не вернулись к ним ни разу. Начать можно с малого. Помните, ранее мы делали упражнения? Вы пытались осознать, где находитесь, и прислушивались к своим ощущениям. Так вот, это популярное упражнение на осознанность. О осознанности будет далее посвящена целая глава этой книги. Развивая осознанность и понимая, как работает любопытство и потребление информации, мы можем серьёзно облегчить себе жизнь. Во-первых, старайтесь воспринимать информационный продукт любой не как самоцель, а как средство достижения той или иной цели. Для этого ещё до погружения в новую информацию следует задать себе вопросы: зачем это мне? В чём конкретно мне поможет эта информация? Что я с её помощью решу? Заметьте, даже если вы решили отдохнуть и посмотреть художественный фильм, всё равно нужно понимать, зачем вам этот продукт. Например, как инструмент расслабиться, отвлечься, поразмыслить. Во-вторых, в процессе поиска необходимой информации Нужно ясно представлять себе параметры, по которым вы ищете информацию. Например, это моё первое обращение к теме, или это займёт у меня 10 минут, или мне нужны ответы на конкретные вопросы, или я изучаю только проверенные источники. Не позволяйте информации втянуть вас в водоворот. Вы потеряете время, силы, захламите свою оперативную память, и в голове будет каша. Присловутое потупить в соцсетях это не расслабление. Вы не получаете желанного отдыха, а просто расходуете внимание, которое, как вы уже знаете, является ограниченным ресурсом. Культ цели. В послевоенной Америке и Европе начал приобретать популярность образ целеустремлённого человека. Успех и статус в обществе стали связывать с умением ставить перед собой цели и их добиваться. И если в средние века учёный мог носиться с одной идеей всю жизнь, у него была единственная цель — найти ответы на вопросы, то современный человек ежедневно работает над выполнением от пяти до двадцати целей. Мы помечаем целями весь свой жизненный путь. Это пятилетняя цель, это цель на год, на квартал, на месяц и на день. и постоянно ставим новые цели. Мы научились их оценивать, расставлять по важности, разбивать на этапы, вплоть до мельчайших шагов. Мы объединяем их в пакеты, и нередко в одном пакете оказываются совершенно разные цели. Нам же хочется распланировать всю свою деятельность во всех социальных ролях. Мы охотно расходуем на это внимание, мощь нашей, как выражается Голман, когнитивной мышцы. Словом, что что, а планировать мы умеем. Чтобы выполнить план по целям, необходимо задействовать внимание, рабочую память и способность управлять задачами. И во всех трёх случаях мы сталкиваемся с физиологическими ограничениями. У внимания проблемы с устойчивостью мы уже разбирали, как оно реагирует на внешние сигналы, постоянно сканируя окружающую среду не для опасности для жизни. Объём рабочей памяти ограничен. Мы можем удержать в ней лишь ничтожную малую часть входящей информации. А функция управления задачами имеет свойство постоянно переключаться. Всё это приводит к серьёзному внутреннему конфликту между хочу и могу. Воля, мотивация и прочее никак не помогут разрешить этот конфликт. В его основе, повторюсь, физиологические ограничения мозга. Пока наша рабочая память не станет больше, а это будет возможно разве что благодаря эволюционному скачку, Пока мы не научимся правильно переключаться между задачами и грамотно управлять вниманием, достижение целей будет требовать различных стимулов, которые вызывают привыкание, и с каждым разом порция должна быть всё больше. Я часто работаю с руководителями, у которых проблема с целеполаганием. Они нередко клиенты жалуются на своих начальников с такой проблемой. Важное уточнение. Проблема с целеполаганием заключается не в том, что люди не могут поставить цель, Всё они могут. Нет, это более тонкая проблема. Нередко на лицо подмена цели, когда целью кажется лишь промежуточное решение, инструмент для достижения настоящей глобальной цели. Вам нужен инструмент или результат, полученный посредством этого инструмента. Представьте, что директор вашей компании собрал сотрудников и заявляет: "Давайте немедленно приступим к проекту по реформированию рабочей среды. Все отделы переводим на удалёнку". Но ведь это не цель, это инструмент. Настоящей целью может быть снижение операционных расходов, изменение бизнес-модели или повышение эффективности труда. А если проект запускается как реорганизация офиса под удалённую работу, жди непредсказуемых результатов. Цель инструмент это когнитивная ловушка. Миф о многозадачности. Самое время поговорить о многозадачности. Ещё совсем недавно каждый уважающий себя достигатор, менеджер своей личной эффективности, считал собственную многозадачность конкурентным преимуществом. При этом, разумеется, его никто специально не учил этой многозадачностью. Как правило, ею владеют люди, привыкшие к высокому темпу работы и способные быстро переключаться. Да-да, именно так. Многозадачность это не столько умение делать несколько дел одновременно, Сколько способность быстро переключаться с задачи на задачу. Давайте условно разделим многозадачность на три типа. Первый тип связан с автоматическими действиями. Например, стоять и разговаривать, ходить и думать. Стоять и ходить у нас получается автоматически. Мы не задумываемся об этом. Но посмотрите на младенцев, которые только учатся держать баланс. Для них это трудная задача. Со временем мозг запоминает, что к чему, и впоследствии мы стоим, ходим, бегаем, даже не задумываясь, как правильно балансировать тело. И при этом думаем, разговариваем, смотрим по сторонам. Второй тип многозадачности переключение между задачами. Когда мы смотрим в два разных монитора или изучаем два разных прибора на панели, то переводим взгляд с одного на другой, чтобы уяснить для себя, что они показывают. Со слуховым восприятием то же самое. Мы слышим либо одно, либо другое. К тому, что звучит громче, мы прислушиваемся непроизвольно. Нужно приложить немалые когнитивные усилия, чтобы сосредоточиться на более тихом звуке. Люди с хорошо натренированной способностью быстро обрабатывать любую информацию, считывать смысл в целом и ключевые моменты, действительно быстрее переключаются между задачами. Это серьёзно повышает их продуктивность и эффективность. Но у них есть ограничения. Человеческий мозг не способен одновременно воспринимать то, что читает, и то, что слышит, если слова и смысл в этих сообщениях разнятся. Помните, как мысли пробегают по нейронной цепочке по одной. И последний тип многозадачности выборочное внимание. Например, при приготовлении еды. Что-то мы делаем автоматически, а что-то требует нашего внимания. Во время готовки мы можем обдумывать важные идеи, а порой нас можетнастичь даже творческое озарение. Как говорила Агата Кристи, домашняя работа, занимая физически, оставляет полную свободу для умственной деятельности. Но если мы понимаем, что здесь и сейчас необходимо сосредоточиться именно на приготовлении пищи, например, когда мы имеем дело с ножом или огнём, то возвращаемся к процессу. Показательный и очень опасный пример выборочного внимания, когда люди за рулём пишут сообщения или просматривают ленты соцсетей. Казалось бы, мы вводим автомобиль на автомате, не задумываясь о переключении передач, торможении и так далее. И если мы всё равно ползём в пробке, то кто мешает писать смски или листать инстаграм? Не делайте этого никогда. За рулём важны не только ваши водительские навыки, но и наблюдение за происходящим на дороге. Наша безопасность зависит от других машин, других водителей. Дорожная обстановка находится под нашим относительным контролем лишь в одном случае: Когда мы понимаем, насколько она сложна, и допускаем, что нас окружают менее опытные водители, наша обязанность сохранить жизнь себе и им. Мы более опытные, более внимательные, значит, на нас лежит больше ответственности. Итак, мы рассмотрели три типа многозадачности, и, надеюсь, вы распрощались с мифом о сверхчеловеческой способности одновременно читать, писать, говорить и решать трудные задачки. Наш мозг физиологически не способен на такие чудеса. Многозадачность и её последствия. Я много работаю с последствиями такой неправильно организованной многозадачности. Хрестоматийные успешные менеджеры, которые в прошлом какое-то время ухитрялись делать несколько дел одновременно, впоследствии начинают замечать неприятные вещи. затупление памяти, растерянность и постоянную тревожность. О чём-то забыли, чего-то не сделали. Я в постоянном ожидании страшного провала, никак не могу отделаться от этой мысли. Раньше я спокойно могла говорить по телефону и одновременно обрабатывать почту, а сейчас не могу сосредоточиться и перестала понимать, что мне говорят. На совещании я понимаю каждого говорящего в отдельности, но не могу связать эти выступления в какую-то последовательность и уловить общий смысл обсуждаемого. Так, или примерно так жалуются мои клиенты. Если мы одновременно делаем то, что требует когнитивных усилий, внимания, удержания в рабочей памяти сути задачи, управления задачами, то, как было сказано ранее, черпаем энергию из одного источника. Неверно организуем многозадачность, люди истощают свои когнитивные способности причём все сразу. Внимание слабеет, оперативная память из-за перегрузки удерживает всё меньше информации. Помните правило Шерлица, запоминается последнее, и это становится вынужденным. Функция распределения задач работает с последней запомнившейся мыслью, и отсутствие внятного контекста вынуждает совершать исключительно простейшие действия. В итоге ошибки, путаница и растерянность. Те менеджеры, которые привыкли себя к быстрому переключению между задачами, тоже сталкиваются с негативными последствиями. Это привычка к сканированию информации, к чтению по диагонали. Более того, из-за быстрого переключения часто теряются важные детали. Так известно, что мы храним в кратковременной памяти начало и конец сообщения. Сообщение в самом широком смысле, будь то пространная реплика собеседника, выступление, статья или презентация. При быстром переключении теряется практически всё, что могло бы запомниться. В память остаётся только начало А начало любого сообщения — это, как правило, постановка проблемы или формулировка утверждения, которое далее аргументируется, либо удачно, либо нет. Таким образом, любители чтения по диагонали рискуют запомнить лишь голословные, спорные или недоказанные утверждения и попасть из-за этого в просаг. Со временем таким многозадачникам всё сложнее читать большие тексты, книги, доклады, презентации — Заметно снижается способность работать с большими объёмами разных данных, анализировать, выявлять тенденции и закономерности. Сделайте это прямо сейчас. Давайте проведём небольшой тест. Понаблюдайте за собой, сколько раз вы отвлечётесь на какие-либо внутренние или внешние раздражители, пока будете слушать следующий раздел про рассеянность. По времени это займёт всего-то 3 минуты. Рассеянность рассеянного с улицы Бассейной. Все мы помним с детства. Возможно, во многом поэтому мы и не придаём особого значения рассеянности. Так отшучиваемся и не обращаем внимания. Милый недостаток, не более того. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Ничего милого в рассеянности нет. Это очень серьёзная проблема. Причём речь даже не о рассеянности, связанной с тяжёлыми заболеваниями, вроде болезни Альцгеймера. Мы будем говорить о том, Таким рассеянным может быть мозг здорового человека. Давайте рассмотрим три типа рассеянности. Первый тип, весьма часто встречающийся в моей тренерской практике, возникает из-за конфликта высокоуровневых целей и ограничений когнитивного контроля, то есть исполнительных функций. Как уже говорилось ранее, если целей много, если они масштабные и разнородные, то направленное внимание рассеивается, рабочая память переполняется. А управление задачами даёт сбой. Мозг просто не в состоянии обработать такой объём. Ограниченное время заставляет нас хвататься за всё подряд. Тревожность мешает погрузиться в тему. Мы откладываем одну задачу, берёмся за другую, а если у нас ещё не накачана когнитивная мышца, помогающая сопротивляться отвлекаторам, реагируем автоматически и даже радуемся, если позвонил коллега или телефон напомнил, что надо бежать на совещание. Ничего, думаем мы, закончим и разберёмся со всем этим. А потом выясняется, что в задачах решённых наспех масса ошибок, а не решённые сплошь сорванные дедлайны. Второй вид рассеянности. Мы часто видим у знаменитых мыслителей или учёных. Прекрасная иллюстрация Архимед, выскакивающий из ванны нагишом с криком "Эврика". Мы уже говорили об этом. Когда ум поглощён решением важной задачи, и на это направлены все его ресурсы, то предвнимание До сознательное сканирование окружающей среды ослабевает. Мы находимся в состоянии сверхфокуса на одной единственной задаче, и все наши мыслительные процессы обрабатывают только её. Третий вид рассеянности недисциплинированное внимание. Это в основном бытовые проблемы. Мы забываем, куда положили ключи, не можем отыскать очки, а они у нас на лбу, ищем машину на автостоянке, когда припарковались в переулке. Такая рассеянность довольно быстро лечится практикой осознанности. Нужно научиться быть здесь и сейчас, сосредоточившись на том, что мы делаем, зачем мы это делаем и к какому результату стремимся. Есть у рассеянности еще один минус. Так мы хуже соностраиваемся с другими людьми, меньше задействуем мощный механизм эмпатии. В итоге ухудшается социализация. Существуют в вспомогательной практике запоминания — О том, как запоминать важные детали текущего момента, мы поговорим позже в главе Механизмы памяти. Сделайте это прямо сейчас. Давайте попрактикуемся в дисциплине мышления. Для этого расслабьтесь, посмотрите в окно. Пусть мысли текут свободно, сменяя друг друга. Через 5 минут сосредоточьтесь на мысли, которая на тот момент будет у вас в голове. А затем, как бы открутите время назад. Определите, откуда пришла эта мысль. с какой предшествующей мыслью связано? Получилось продолжать упражнение. А какая мысль была у вас до этой предшествующей? Как они связаны между собой и так далее. Не просто вспоминайте последовательность, анализируйте связанность. Почему именно эта мысль потянула за собой следующую? В эту игру можно играть в любое время, особенно в скучных поездках, в очередях, в ожидании. Чем дальше вы способны открутить цепочку мыслей, тем более организованным становится ваше мышление. Приятный собеседник. Как упоминалось раньше, всё больше людей жаждут содержательной и вдохновляющей беседы, обмена мыслями и идеями. Интересный собеседник всегда в центре внимания. Он желанный гость на любой вечеринке. Откуда же берутся эти удивительные люди? Всё начинается с умения слушать. К сожалению, в школе нас не учили правильному слушанию. Мы приобретали этот навык, копируя родных, неосознанно, автоматически. А между тем, умение слушать осознанно помогает не только качественнее усваивать услышанное, но и считывать больше невербальных сигналов. Это может показаться удивительным, но мы получаем намного больше информации о собеседнике, чем способны осознать. Наши органы чувств Наши биоприёмники инструменты тончайшей настройки. Они улавливают все движения и микродвижения собеседника, всю его мимику и микродвижения тела. В долю секунды мы считываем, обманывает человек или нет, подмечаем разницу между его словами и эмоциями, определяем, что ему на самом деле от нас нужно. Вся эта информация поступает в мозг, создавая и дополняя общую картину. Другое дело, что низкая осознанность не позволяет правильно распорядиться этим богатством. Иногда интуиция что-то тихонечко шепчет по поводу человека или ситуации, но мы отмахиваемся. Нам почему-то нравится быть одураченными видимостью. Для нас то, что мы видим, и есть реальность. Осознанное глубокое слушание человека не только ушами, но и глазами, и даже кожей это навык, и развивает его только практика, как любой другой навык. Когда мы внимательно слушаем собеседника, то поворачиваемся к нему лицом, чтобы звуковые волны равномерно достигали обоих ушей. Пристально в него вглядываемся, да и вообще прислушиваемся к своим ощущениям. Важно при разговоре быть в состоянии здесь и сейчас и полностью отключить привычный внутренний диалог. Не нужно анализировать ни собеседника, ни себя. Не нужно внутренне соглашаться или критиковать. Заранее сочинять ответ думать о том, как выглядишь в глазах собеседника, пытаться читать чужие мысли, глядеть по сторонам это трудно. Поможет умение фокусироваться и дисциплинировать мышление. Да, это трудно, но полезно. При таком глубоком слушании вы получите куда больше и вербальных, и невербальных данных для последующей обработки сознанием. Вы возразите, но ведь хороший слушатель это ещё не хороший собеседник. Если так глубоко погружаться в слушание другого человека, Как же успеть продумать свой ответ, чтобы он оказался интересным и в тему? Непонятно. А знаете, кто это волнуется? Ваше эго. Дело в том, что наш внутренний контролёр очень нервничает, что мы ответим неудачно и будем глупо выглядеть в глазах собеседника. Отвлекаясь на тревожный шепоток эго, мы теряем фокус, волнуемся, отключаемся от потока информации, погружаемся в свой внутренний мир. и придумываем, как бы поинтереснее и по остроумнее ответить. А в итоге либо говорим не впопад, пытаясь поскорее вставить слово, либо так тщательно продумываем ответ, что мысль собеседника успевает уйти далеко вперёд. Быть хорошим собеседником сложно, но главное, без чего это невозможно без умения довериться своим нейронным сетям. Импульс пробегает по ним за долю секунды, и теоретически Мы в любой момент способны актуализировать весь свой богатый, накопленный за прожитые годы опыт, который запечатлён в различных ассоциативных связях или воспоминаниях. Вы сами удивитесь, как точно и ёмко будете отвечать собеседнику при глубоком слушании. А вот что бывает, если вы не доверяете собственному мозгу. Возьмём любую конференцию, любой семинар. В зале всегда найдётся человек, а то и не один, который встанет и задаст длинный путанный вопрос ни о чём. Знакомый образ. Ещё бы. Что делается в голове у человека в этот момент? Он слушал, слушал, как умеет. Пока какое-то слово-триггер не пробудило в его мозгу смутное воспоминание, вызвав несогласие. Как правило, подталкивает к выступлению именно несогласие. Человека захлёстывает эмоциональная волна, и в таком возбуждённом состоянии он начинает лихорадочно обмозговывать свой вопрос. Главная цель уличить разоблачить говорящего. Он, конечно, полностью отключён от потока информации, зациклен на своём вопросе, крутит его в голове так и эдак, но возбуждение заставляет его всё время возвращаться к началу вопроса. Хотя приблизительные доводы против сказанного у него, конечно, есть. Ведь почему-то же у него возникло несогласие. Удержать аргументацию в голове не получается, потому что человек начинает волноваться уже по другому поводу. Когда же ему будет позволено высказаться? Дождавшись приглашения задавать вопросы, наш герой сердится, если его обходят стороной. Наконец, его подпускают к микрофону, и он начинает говорить. Начал вопроса он уже миллион раз прокрутил в голове. И тут он слышит свой сиплый или наоборот слишком безгливый голос, пугается его и нервничает, что выглядит как дурак. Он начинает мямлить, потому что от волнения у него вылетели из головы все доводы, уличающие спикера. Он путается, забывая сказанное секунду назад. И в итоге ему уже не важно, что он собирался сказать. Его цели — хоть как-то выкрутиться из этой неловкой ситуации и сохранить лицо. Не дай бог спикер захочет уточнить, что человек имеет в виду. Ничего он уже не имеет в виду. Он отчаянно хочет одного — сесть и забыть весь этот публичный кошмар. Откуда я так хорошо всё это знаю? Я там была. Я сама была таким человеком не в попад. Я домысливала за собеседника, досказывала, перебивала. Я же думал быстрее, чем другой человек успевает договорить, и попадала в просак. Я обманывалась, будучи не в состоянии угадать окончание реплики. Мой собеседник имел в виду другое, совсем другое. Я очень долгое время не умела слушать людей. Так как же необходимо практиковать глубокое слушание? Чтобы достичь этого состояния, нужно выполнить несколько условий. Первое нужно полностью прекратить внутренний диалог. Просто вообразите у себя перед глазами огромный знак стоп. В этом поможет практика осознанности здесь и сейчас, которая необходима при любой фокусировке. Второе нужно задействовать такой мощный механизм, как эмпатия. Зеркальные нейроны, отвечающие за имитацию, как считается, они могут быть задействованы в эмпатии. Помогут считывать, что человек чувствует, насколько он открыт, расположен к беседе или напротив раздражён. Эмпатия — залог истинной вовлечённости в беседу. Сосредоточьтесь на человеке, любому ведь льстит, когда его внимательно слушают. Эмпатия помогает проникнуться энтузиазмом собеседника, его страстью. Пусть всего лишь на время общения, но кто знает, как слово наше отзовётся. Бывает, что озарение догоняет нас через неделю после хорошей беседы. Третье — это разобраться со стратегией, собственно, «слушанье». Необходимо уметь запоминать ключевые факты, цифры, даты, имена, которые упоминаются в беседе, при помощи либо логических связок, либо мнемонических техник, отработанных до автоматизма. Да и вообще, нужно иметь хорошо натренированную память, чтобы легко и непринуждённо держать в голове структуры, которые выстраивает собеседник. Помочь может повторение фразы собеседника или вопрос уточнения. Вы пытаетесь пересказать своими словами чужую мысль и развиваете её дальше. Но помните, делать это надо не у себя в голове, а вслух. Нельзя погружаться в свой внутренний мир и о чём-то там размышлять в отрыве от собеседника. Важен постоянный контакт, постоянный фокус на собеседнике. Четвёртое. Нужно развить ассоциативное мышление. Без него невозможно находчивость и здоровая спонтанность в общении. Невозможно вовремя задать нужный вопрос или грамотно парировать реплику собеседника. И наконец, нужно делать домашнюю работу: много читать, осмысливать прочитанное, вырабатывать собственное мнение. Это, пожалуй, ключевое условие, как стать интересным собеседником. Беседа это интеллектуальная игра, которая приносит игрокам огромное удовольствие, если соблюдаются её правила. Вот основные правила. Первое: Безоговорочное уважение к мнению и личности собеседника. Второе продуманная аргументация. Третье отсутствие демагогии. Помните, что есть цель игры и есть цель вашего в ней участия. Как и в любой игре, важно не столько победить, ну это просто, найди заведомо слабого противника и выигрывай у него постоянно, сколько насладиться самим процессом игры. Платон считал целью своих диалогов философских сочинений в форме бесед. Поиск истины. Вы вправе ставить любые цели.